Глава восемнадцатая Мурманск утром был тихим, спокойным. Ураган прекратился. Слава выглянул в окно. Снега лежало так много, что детские качели во дворе не могли сдвинуться с места. Лежали под сугробом. Машины во дворе стояли в ряд, как маленькие сопки. С них прокапывали дорожку, чтобы уехать на работу. — Лена! — «Смотри, сколько снега!» «Слава!» Я насмотрелась на снег из окон детского дома. «Чудо природы! Единственное бесплатное достояние!» «А мне понравилась ваша директриса, нормальная женщина, все разъяснила, протестировала меня, прошлась по мне как сканер». «Да, это у нее хорошо получается», вздохнула Лена, пересчитывая деньги. — Слава, собирайся, мы летим с тобой в Сочи! — неожиданно произнесла Лена. — В Сочи? Зачем? — У меня в Сочи есть детдомовский друг, большой начальник. Он наш меценат, очень богатый человек. Раньше жил в нашем детском доме. Мне лично сказал, если будет нужна помощь, прилетай ко мне в Сочи. Адрес оставил вот. Лена протянула визитку. Она предупредила Славу, что меценат попросил об одной услуге. Когда она звонила, предложил работу на все каникулы. Лена сказала, что Слава очень хороший массажист. Про Лену он знал, что выучила медицинскую энциклопедию наизусть. Сказал, Славу беру массажистом, а ты будешь принимать пациентов в моем частном санатории. Выдавать методы лечения в успокоительной манере. Ведь контингент у меня хрупкий. Лена призналась, что у них только неделя. Он пообещал дать нужную сумму с одним условием. Они напишут расписку, и каждые каникулы будут работать на него, пока не отдадут всю сумму. Она согласилась. Улетели в Сочи тем же днем. Море из иллюминатора выглядело, как земля с космического корабля. Оно притягивало мощью, Лена не могла насмотреться. Море завораживало, напоминало небо. Появилось внезапно будто продолжение облаков. Очень сильно трясло самолет. И вдруг он вынурнул, оказался над самым морем, плавно спускался в аэропорт. Вдалеке виднелись снежные вершины в контрасте с зелеными насаждениями, желтыми мимозами, яркими вкраплениями магнолий, украшавшими гористую местность Сочи. Санаторий, в котором они должны были работать и жить, находился на красной линии, был огражден высоким забором. Это была зона для вип-клиентов. Им отдельно готовили еду, приносили в номера. На территории было два бассейна с морской водой и подогревом. Знаменитые актеры, певцы – лежали грелись на солнышке. Лену и Славика проводил встречающий администратор в их комнату на первом этаже. Сказал, что хозяин предупредил его. Объяснил, что нужно делать. Каждое утро у Лены будет индивидуальное посещение дорогих клиентов. Она будет обслуживать их по первому требованию. В апартаментах у каждого кнопка вызова медработника. Дежурный врач должен каждую минуту быть наготове чтобы прийти. Массажист также работает с каждым клиентом индивидуально у них в номерах по расписанию. Работать должен с одним перерывом на обед в 15 минут. Можно было потерять руки, ноги при такой нагрузке. Но Слава согласен был работать и ночью. лишь бы заработать эти деньги. «Давай, пока не приступили, пойдем окунемся», предложил Слава. «Вода холодная, еще никто не купается. Мы будем первыми открывать плавательный сезон», засмеялся новоспеченный массажист. Солнце на самом деле грело так сильно, что весна была похожа на редкое мурманское лето. Они выскочили из номера, побежали к морю. Обеденный перерыв разморил пациентов, сидящих на скамейках и наблюдавших за солнечными бликами, играющими с бриллиантовой водой. Политики с экранов телевизоров, модные ведущие передач, знаменитые певцы, приехавшие на гастроли, нежели на территории санатория. Главное из условий найма было делать вид, что никто никого не знает, проходить мимо знаменитостей спокойно, не набрасываться, с комплиментами и просьбой об автографе и селфи. Лена и Слава молча прошли мимо, отошли к самому забору, напротив которого не было скамеек или лежаков. Сбросили санаторные махровые халаты, быстро забежали в воду. Лена в черном нижнем белье, похожем на купальник. Слава в семейных трусах. Лена забежала в воду, завизжала... Тело обожгло иголочками, щекотало так, будто захватило дыхание. Быстро нырнула с головой, ей показалось, что родилась заново. Заиграло счастье внутри, адреналин заставил взлететь над водой. Она впервые обняла море, поцеловала его, гладила его поверхность. А слова смеялся, наблюдал, как горячая ледяная вода согревает Лену изнутри. Он плескался и радовался, как ребенок вместе с нею. Затем поднял из воды огромную медузу, показал Лене круглыми от страха глазами. — Смотри, какое морское чудище я нашел! — закричал Слава. К морю бежал высокий мужчина с седой головой, махал руками. — Лена, скажи, чтобы выбросил медузу! В глаза не лез, сожжет все твой массажист! Ему руки нужно беречь! — закричал Сергей, меценат детского дома. Слава аккуратно положил медузу в воду. — Не трогай глаза! — продолжал кричать Сергей. — Ожог будет сетчатки! Слава быстро вымыл руки и стала пробираться к берегу, раздвигая перед собой толщу воды. Хотел подать Лене халат, чтобы этот наглый мужчина не глазел на ее красивую фигуру. — Отвернитесь, пожалуйста! — строго произнес Слава, протягивая халат девушке. Лена оделась, улыбнула Сергею, подвела к нему Славу. — Сергей, здравствуй! — Знакомься. — Слава, мой друг и лучший массажист страны. А это Сергей, хозяин санатория. — Очень приятно. Думаю, не разочарую в своих людях, — улыбнулся меценат. — Работать нужно будет много. Теперь вы у меня в рабстве на долгие годы. Четыре миллиона рублей — Большая сумма. — Мы согласны принадлежать тебе, — засмеялась Лена. Слава странно на нее посмотрел. Сергей заметил его недовольный взгляд. — Как специалисты принадлежать, — улыбнулся Сергей. — А ты ревнивый. Не подумай ничего плохого, мне нужны рабочие профессиональные лошадки, которым могу доверять. — Понимаю, мы не подведем, — уверил его Слава. Можете на нас рассчитывать.